Глава 14 Затруднение. Мэри Куп, сильно дрожа, отыскала Мэри Дов. Та сидела на качелях, медленно раскачиваясь. Щеки ее горели, а глаза были красны, как будто только после плача. Увидев Мэри Куп, она легко соскочила с качелей и пошла по направлению к дому. «Мэри!» «Остановись, я хочу поговорить с тобой», — сказала Мэри Куп. «А я не хочу говорить ни с тобой, ни с кем другим», — ответила Мэри Дов. Сердце Мэри Куп забилось сильнее. Страх, внезапно охвативший ее в саду, стал еще больше. «Я не желаю сама говорить с тобой», — уточнила она, подумав, что надо держаться спокойно. «Должна только сообщить», — что Генриетта желает видеть тебя. Генриетта? Зачем? Она не сказала этого мне. Ты пойдешь к ней? Не хочу. Неуверенно ответила Мэри Дов. На твоем месте я пошла бы, сказала Мэри Куб. Это почему? Потому что... Подняв глаза и устремив пристальный взгляд на теску, начала Мэри Куб. Нам, младшим... «Лучше быть в хороших отношениях с Генриеттой, чем в дурных». О, я это отлично понимаю», — кивнула Мэри Дов. «Ты, очевидно, так и поступаешь, Мэри Куб. Но я не имею к ней никакого отношения. Я хочу подчеркнуть, что меня-то она не напугает». «Напугает тебя? Как она может напугать?» «Не знаю. Во всяком случае, ей это не удастся». «Тогда лучше повидайся с ней», — посоветовала Мэри Куп и засмеялась. Но смех ее не был веселым. Мэри Дов повернулась и пошла из сада. Отойдя немного, она обернулась. Мэри Куп следила за ней. «Где она, ты сказала?» — крикнула Мэри Дов. «Где-то в глубине сада. Сегодня слишком жарко для того, чтобы быть на лужайке». «Да, знаю». Мэри Дов пошла дальше. Генриетта расположилась в кресле, устроенном ею из прошлогодних сухих листьев, сена, принесенного младшими девочками, подушек и мягкой красивой шали своей матери. Со значительным видом сидела она на этом подобии трона, глубоко задумавшись над тем, что ожидало их всех. Ей надо было держаться особняком, И сохранить свое влияние на младших». «Подойди, Мэри. Ты заставила себя ждать», произнесла она, когда показалась Мэри Дов. «Я не знаю, зачем понадобилось тебе». «Узнаешь через несколько минут. Можешь присесть наконец, конец шали, если хочешь». «Благодарю». «Какой у тебя расстроенный вид, Мэри. Должно быть, ты сидела на солнце». «Да, но сегодня мне жарко не от солнца». от чего же?» «У меня неспокойно на сердце». «Я устала и чувствую себя несчастной», — ответила Мэри Доф. Генрета внезапно положила свою сильную руку на плечо девочки. «Мэри Доф? «Что, Генрета?» «Я не желаю слышать этой сентиментальной чепухи». «Я говорю вовсе не чепуху, Генни». Ты очень сентиментальна. Одна из девочек в школе сделала дурной поступок, и ее необходимо наказать. Тебя это тревожит. Те, кто делает дурное, должны быть наказаны. Будь это кто-нибудь другой, а не Китти, возразила Мэри. Именно то, что ты печалишься о такой девочке, как Китти, и сердит меня, объяснила Генрета. Могу я спросить, что такого в этой Китти? вы все теряете из-за нее голову. Мэри молчала. Говори, Мэри, терпеть не могу надутых людей. Я не надутая, а говорю, когда хочу. Ну так и молчи, моя милая. Я позвала тебя для приятного разговора. Думала, что ты в плохом настроении. Ты так впечатлительна. Я надеялась успокоить тебя. Но ты, по-видимому, не желаешь никаких советов тогда я ничего не могу сделать для тебя. Но хочу только сказать, если поступит по очень суровым правилам, изложенным в рукописные книги, а я уверена, что так будет, наступит время, когда тебе, мэридов, придется стать на ту или другую сторону. На какую сторону? О чем ты? Это очень просто. Ты должна быть или за Киттио Донован, или против нее. Ты никогда не думала, о церемонии развенчания. «Этого никогда не будет», — отмахнулась Мэри. «Все зависит от решения учениц школы. Будут собирать голоса, и судьба кити Удонован определится большинством голосов». Мэри улыбнулась. «В таком случае Кити, наверное, не будет развенчана». «Ты думаешь так?» «Но я не согласна с тобой». «Надеюсь» что девочки в Мертен-Гебблсе не лишены любви к правде, сознания своего долга, страха перед ложью, чтобы оставлять на целый год во главе школы эту девочку. Если бы это случилось, то я, по крайней мере, сочла бы своим долгом написать своим родным, чтобы они взяли меня из школы. Конечно, нам нужно будет доказать виновность Китти О'Донован, но в сущности это ясно. Если после того, как вина Китти будет доказана, девочки все же решат оставить ее во главе школы, иначе сказать, если они решат против своей совести, что она невиновна, я покину школу. А за мной многие сделают то же. Школа миссис Шервуд погибнет. Мысль об отъезде Генриетты вовсе не была смертельным ударом для Мэридов. Она сидела очень спокойно, глядя в землю. Генритта была достаточно проницательна, чтобы прочесть мысли девочки, а так как они были нелесны для нее, то гнев ее дошел до крайности. «Мэри Дов, ты сейчас должна дать мне обещание. Если будут собирать голоса, а это будет, вероятно, завтра, ты подашь голос против Китти Удонован». «Почему это?» – спросила Мэри. Я не желаю слушать проповеди. Ты не имеешь права командовать мной. Я буду голосовать, как считаю правильным. Я думаю, я уверена. Я знаю, что она невиновна. Маленькая дурочка. Ну, поступай, как знаешь. Но, Мэри Дофф, можно тебе напомнить тот день, когда ты потеряла Саверен? Все твое состояние на эту часть года. «Конечно, я помню. Не могу представить себе, куда он девался. По всей вероятности, его поднял кто-нибудь из мальчиков-садовника. Во всяком случае, ты не ощутила этой потери, не правда ли?» «Нет. Ты была очень добра ко мне, Генриетта». «Да, мне кажется. У меня много денег, и я поставил себе девизом помогать людям, находящимся в затруднительном положении». Я хотела помочь тебе и помогла. Вот и все. Ты была очень добра ко мне, Генрета, и мне трудно выразить словами свою благодарность тебе. Потеря была счастьем для тебя, не так ли? Сказала Генрета. Потому что я дала тебе два суверена вместо одного, потерянного тобой. Да, правда. Я думала. Продолжала Генрета тихо, устремив на девочку взгляд своих блестящих странных глаз что имея столько денег сорок шиллингов ты удержишься от искушения мэри что ты хочешь сказать неужели ты не понимаешь что я хочу сказать нет нет сказала мэри она побледнела и опустила глаза мэри нужно быть осторожнее, когда совершаешь свои мелкие кражи «Мои мелкие...» у Генриетта!» «Если бы я и решила украсть деньги у какой-либо девочки, то залезла бы в стол уж хотя бы не к Марии Баннистер, потому что она такая маленькая и такая милая девочка. Но ты выбрала стол Марии, ибо все в школе знают, что она никогда не считает своих денег и бросает их где попала. Генрета. Ты мне обещала не рассказывать этого, хотя ты не видела. Но я положила деньги обратно тотчас же. Ты спасла меня. Не захочешь же ты быть против меня? Конечно, милая. Я не буду действовать против тебя, если ты будешь вести себя как следует, не сентиментальничать и дашь свой голос против Китти Одонован. Генрета, как это ужасно! Я... Я не могу. Ну, слушай, Мэри, ты должна быть на моей стороне в этом деле. Если нет, то я расскажу, что видела. Я расскажу, как однажды вечером увидела, как одна тихая девочка прокралась в комнату леди Марии Банистер и открыла стол. Я могу изобразить это очень живо. Расскажу, как девочка вынула из стола маленький кошелек, а из него саверен. И разве я не была добра к тебе тогда? Да, Гений, да. Я сказала тебе, почему на меня нашло искушение взять деньги. Мне так хотелось иметь хорошенькое платье к 1 мая, а у меня не хватало денег даже с теми, что ты так великодушно дала мне. Я хотела сказать потом Леди Марии. Портниха ждала моих распоряжений, а я не могла дать их, пока не была уверена, что смогу заплатить ей. Но ты положила деньги обратно, а я... Я помогла тебе. И ты получила свое платье. Все это так. Теперь ты должна мне три фунта. Да. Когда ты собираешься отдать их мне? Н не знаю. Я думаю, когда приеду после каникул. Постараюсь набраться храбрости и попрошу маму не брать меня на берег моря. Это всегда обходится в несколько фунтов. Я попрошу маму дать мне эти деньги и привезу их. Тогда не буду больше должна тебе. Отлично, сделай так. Или дай мне подумать, тебе хочется ехать на море с матерью? Конечно, страшно хочется. Вот что я скажу тебе. Мне кажется, будет плохо, если ты не поедешь на берег моря с твоей матерью, внушала Генриетта. Ты мне нравишься, Мэри рядов. Богу известно, что умом ты не блещешь, очаровательного в тебе ничего нет, но ты хорошая девочка, а хорошим девочкам всегда следует помогать. Китио Донован совсем другого сорта. Она красива, у нее хорошие манеры, и она околдовала всех маленьких девочек. Не только нас, младших, а Елизавета Рышлей или Клотильда Фокстил, ведь и им она нравится. Генретта крепко сжала руки. Ей было слишком хорошо известно, что это правда. И мисс Хонобен, продолжала Мэри, и мисс Хис, и миссис Шервуд, все в школе, кроме... Кроме, я думаю, тебя, Генни, любят маленькую Кити. Она всем нравится. Но это недолго будет продолжаться. Однако к делу. Если ты дашь свой голос за меня, То есть не за меня, а против Киттио Донован. Завтра и, когда бы ты ни было, ты можешь оставить себе эти три суверена. Я забуду, что ты должна мне. Что ты скажешь на это? Я. Я не знаю, что сказать, как благодарить тебя. Конечно, ты исполнишь мое желание. Я подумаю и скажу тебе. Помни. Я не терплю нерешительности. Приди ко мне в комнату сегодня вечером и скажи, что ты решила. Если исполнишь мое желание, все будет хорошо. Если пойдешь против меня, то, боюсь, мне придется рассказать о тебе, миссис Шервуд. Право, голос совести упрекает меня за то, что я скрываю это. Хорошенькую историю могу я рассказать, миссис Шервуд. Итак... Ты поступай, как желаешь, Мэри. Иди, ты теперь знаешь, что ожидает тебя. Мэри встала и вышла из комнаты. Она сжимала руки и тихо вздыхала. Ей было известно то, что могло бы совершенно изменить будущую жизнь Китти О Донован, если бы она решилась сказать это. Однажды, в середине апреля, три сестры Куб и Мэридов. Сидели в саду. Они болтали обо всем, что приходило им в головы, и были очень веселы. Мэри Доф была рада, что имела драгоценный Северен, а девочки куп еще не тревожились о своем брате Поле. Они и не представляли, какая буря должна была вскоре разразиться над их головами. Матильда и Джен встали и прошли по лужайке. Как они любят друг друга! Заметила Мэри Дов, взглянув на другую Мэри. «Да». Видя их вместе, всякий мог бы подумать, что Матти младше меня. «А разве она не младше? Я всегда думала так. Нет, она старше меня на полтора года». «Так кажется, потому что у тебя более сильный характер», высказалась Мэри Дов. Другая Мэри рассмеялась. «Может быть. А потом на меня имел большое влияние мой брат». «Как хорошо иметь брата!» — сказала Мэри Дов. «Мне так хотелось бы иметь брата!» «А у тебя нет, Мэри?» «Нет ни брата, ни сестры, только моя драгоценнейшая мамочка. Но зато она стоит всех. Она такая милая, хорошая!» «И моя мама очень милая!» «Папа немного строг!» — сказала Мэри Куп. «Но когда я бываю дома с Полем, мне все равно!» Он такой чудесный и очень красивый. «Красивый?» – удивилась Мэридов. «Да, нисколько не похож на всех нас. Он просто красавец, и мысли у него такие возвышенные. Ему, например, не нравится мой единственный талант». «Твой единственный талант?» – воскликнула Мэри Дов. «Да, это даже немного смешно. Ты знаешь, у меня необыкновенная способность подражать любому почерку. Отец говорит, что это поразительный, но опасный дар. А Поля однажды позвал меня к себе и сказал, что это ужасный дар, который может сделать много вреда другим. Он умолял меня не упражняться в этом, никогда не писать чужим почерком. Бедный, милый мой. И ты обещала ему? Спросила, заинтересовавшись Мэри Дов. Да, обещала. Мне хотелось бы посмотреть, Как ты можешь подражать чужому почерку? Но я же обещала Полю не делать этого. Мне нужно отучиться, хотя это очень забавно. Ради бога, Мэри, никому не рассказывай об этой моей способности. Конечно, не буду, — улыбнулась Мэри Дов. До сегодняшнего утра она совершенно забыла о необыкновенной способности Мэри Куб. Но после того, как начальница публично обвинила Китти О Донован и отдала ее на суд подруг, Мэри Дов вспомнила весь разговор. Воспоминание об этом разговоре преследовало бедную девочку. Не это ли решение загадки? Нахлынувшие чувства мучили ее, и было трудно вынести их. Если она скажет, то что будет с ней? Генретто добьется ее исключения из школы, В этом нет ни малейшего сомнения. Девочка, которая могла украсть деньги у другой девочки, не останется и часу в Мертен-Гебблсе. Она должна будет вернуться к матери, которая так рассчитывала, что она получит хорошее образование и сможет впоследствии зарабатывать себе на хлеб. Она должна будет вернуться в свой бедный дом, несчастная, униженная, опозоренная а с другой стороны Китти. Если она скажет, что знает, то Кити будет спасена. О, что ей делать? В этот вечер Мэри Доф должна была сначала увидеться с Генриетой, потом с Клотильдой. Клотильда, заметив, что Мэри известно что-то, употребила все свои усилия, чтобы заставить свою маленькую подругу облегчить душу признанием. Но Мэри помнила свое обещание. Она думала, что, может быть, Мэри Куб действительно ни в чем не виновата. Подозрение могло перейти с Китти на Мэри, и жизнь Мэри была бы загублена. Она, Мэри Дов, нарушил бы обещание данное Мэри Куб, которая и без того была почти совсем убита болезнью брата. Мэри Дофф, входя в дом, встретилась с той, о только что думала. Мэри Куп была с сестрами. В руке она держала открытую телеграмму. «У вас есть известия о брате?» спросила Мэри Дов. «Да, и хорошие, ответила Мэри Куп, стараясь, чтобы получилось как можно веселее. Они уже на пути в Швейцарию. Мама говорит, что пришлет телеграмму, когда приедут туда. Действительно, миссис Шервуд чудная женщина. «Да», — кивнула Мэри Дофф. Мэри Куп пристально взглянула на свою тезку. Мэри Дофф очень захотелось помочь приятельнице. Она жалела ее. Кити не было видно все время, поэтому ее очарование не действовало так сильно. Кити была всеобщей любимицей, несмотря на ее проступок, а у бедной Мэри Куп совсем не было друзей. Она была не из таких девочек, у которых бывает много подруг. Кто-то позвал Дженни, и обе сестры побежали по лужайке. Мэри Куп и Мэри Дофф остались одни. Вдали показались Генриетта Вермонт, Клотильда Фокстил и Елизавета Рышлей. Вдруг Мэри Куп подбежала к Мэри Дофф и схватила ее за руку. «Ты забудешь?» Спросила она. В голосе ее чувствовалась мучительная тревога. Я не думала об этом до нынешнего дня, прибавила она. Потом мне вдруг вспомнилось, что я сказала тебе. Тебе могло бы прийти на ум, что... что я могла сделать такую ужасную вещь. Ты забудь. Если бы узнали, мое положение было бы ужасным. А если полю станет известно, он умрет. Ты. «Ты забудешь? Сдержишь? Ты сдержишь свое слово?» «Да, я сдержу слово», — сказала Мэри Дофф, ненавидя себя за это. Мэри Куп ушла.